Эпилог Торжественное празднование королевской свадьбы все же состоялось. Ровно в день рождения королевы Радмилы прошла церемония благословения в Центральном храме столицы. Был организован торжественный выезд невесты из загородного дома и торжественный выезд жениха из столичной резиденции. Две праздничные колонны встретились на площади, перемешались и после молебна отправились во дворец, на бал. На него, как и обещал король, были приглашены все невесты короля с семьями, даже графиня Амалиенбургская. Ее, как оказалось, выкрал из монастыря давний поклонник, довез до ближайшего храма и женился, угрожая возвращением в келью. Избавившись от опеки родственников, Юная леди принесла извинения королю и его супруге, получила прощение и заняла свое место в ряду танцующих. «Почему?» – спросил король свою королеву, введя ее в первой паре. Она избавилась от гнета, долга и страха, искренне раскаялась и не желает видеть родню, с улыбкой объяснила Радмила. А ее муж действительно ее любит, пусть будут счастливы. Дагобер светло улыбнулся и шепнул в ответ, «Ты очень добра, моя королева, и я самый счастливый король на свете». Бал продолжался до утра, было сказано много речей, выпито много вина, но каждый гость отметил, что король выглядит счастливым, а значит, мир и благоденствие подданных не за горами. Рада на все эти благожелания лишь таинственно улыбалась. Несмотря на крепкий здоровый сон в первую брачную ночь, утром король не посрамил великих предков. И теперь у его королевы был маленький секрет, который она тщательно скрывала при помощи своей стацдамы. По приказу графини Саваш в бокал ее величества наливали только гранатовый или виноградный сок, а в покоях монарха Был уже накрыт столик для приватного ужина и теплого разговора. Настоящие родители королевы Радмилы сразу после бала вернулись в долину Трех Королей. Наступала весна, их земельные угодья требовали пристального внимания. Но лорд и леди Кронин собирались приезжать каждую зиму, чтобы повидаться с Радой и семьей Тулан. Капитан остался служить при дворе. Во-первых, не хотел оставлять свою девочку без присмотра. Во-вторых, надо же кому-то гонять поступивших на службу волчат. А в-третьих, благодаря дару Рады, Карина вышла замуж за одного из подчиненных отца. И эту девочку тоже никак нельзя было оставлять без отцовского внимания. Учебу в академии Радмила не забросила. Ее личный наставник, магистр Альфредус, Признался, что они с королевским звездочетом родственники и предложил молодой королеве продолжать занятия во дворце, а в академию ездить лишь на экзамены и важные мероприятия. Особая магия, дарованная короной, не мешала магичке развивать свои прежние способности. Так что скоро и король, и астролог были уверены. Каждая пуговица в их костюме, каждая пряжка на поясе или туфлях «Артефакт». А когда родился наследник, и звездочет с ехидным видом склонился над колыбелькой, собираясь предсказать малышу будущее, король лично своей мозолистой рукой заткнул старому магу рот и предупредил «Лучше молчи же, Анлес. дай нашему сыну побыть просто маленьким мальчиком». «Как скажете, ваше величество», с поклоном проговорил старый маг. «Как думаешь, там что-то серьезное?» Позже спросил Дагоберу Радмилы, прислоняясь головой к ее макушке. «Я просто уверена, что старый пройдоха опять задумал что-то невероятное», вздохнула королева. «Но этот хитрец научился держать себя в руках и прятать от меня почти все. Правда, графиня сообщила мне вчера...» что из башни поступил заказ на 30 маленьких лодок для его высочества, наследного принца и приближенных. Надеюсь, он нам все же расскажет, для чего они нужны нашему сыну. Король только вздохнул и утешающе пробормотал. Получается, лет пять у нас есть. Раньше не успеют заготовить дерево. Да и Леотару раньше весла никто не даст. Рада вздохнула в ответ. «Крепче прижимаясь к своему королю».